Глава 22. Раненая птица. Впервые за неделю я возвращалась с ночной операции без чувства голода. Катя и вовсе шла рядом со соловевшим сонным видом. Наверное, сегодня ей даже не придется заставлять себя заснуть. В отличие от меня. Да, голод стих. Рефлекс волк мирно спал, самостоятельно закутавшись в цепи. А вот внутренний голос молчал, пребывая в шоке после Катиного срыва, как и я. В моем сознании что-то медленно, но неотвратимо менялось. То, как я крепко обнимала подругу за талию, оттаскивая от бедолаги вожатого, напомнило другие объятия, не оттаскивающие, а наоборот. Артем, державший крепко, пока учитель приобщал меня к нашему великому делу, обращая в ученики, стал ассоциироваться с одним единственным словом — предатель. Пусть он уже к тому времени был посвящен, но ведь и наши девчонки тоже, но никто из них не сделал меня солдатом, никто. Мы с подругой вернулись в палату последними. На этот раз рассказывать девчонкам о нашем особом задании пришлось мне. Катя упала в кровати тут же заснула. Об ее срыве говорить не стала, это еще одна моя тайна от соратников и учителя. Тайны, недомолвки, обман. Не самый удачный запасной командир из меня получился. «Вы молодцы, но жаль, что учитель не поручил взять жертву у Женечки мне», сказала Рита и невольно облизнулась. «Сразу не сообразила, что можно было с Леной поменяться и пойти с Катей. Лен, ты ведь мне бы не отказала?» Конечно, не отказала бы, соврала я, не моргнув глазом. Пусть Рита помечтает. Ага, ага, и было бы тогда на руках у вампирюги два выпотрошенных трупа и два сбриндевших вампиренка. Хотя вы все здесь со съехавшей конкретно крышей, прокомментировал внутренний голос. Быстро он от шока оклемался, часа не прошло. И кто недавно мне втирал про нашу слабость? Странно. Вслух я разговариваю правильно, а вот мысленно стало опускаться даже организмов. Это точно влияние внутреннего голоса, ведь дурной пример заразителен. Все, хватит раздумывать, вон вся палата уже спит. Как хорошо засыпать по приказу. Раз — и выключил сознание, как выключаешь свет. Так я и сделала. Снов никаких не снилось, и проснулась я за минуту до того, как зазвучал горн. Я наслаждалась сытостью, пока она не закончилась. Даже немного жалела, что это ощущение ненадолго. У взрослых солдат, в отличие от детей, жертва берется в большем объеме, соответственно, и внушения хватает на несколько дней, а то и на неделю. Костику, думаю, на месяц хватит. Если честно, я обрадовалась, увидев, как этот недопотрошенный, тьфу ты, недоосушенный, ведет старший отряд в столовую. Весь такой правильный, с комсомольским значком в красном галстуке. Бледноват, конечно. Ничего, с понедельника начнет фрукты и гематоген лопать, оклемается. Катя тоже потихоньку вздохнула, когда Костика увидела. Вот только подругу больше обрадовала, что она приказ великого кормчего выполнила. Здоровье Вожатого ее интересовало только в этом плане. Но у нее ведь нет внутреннего голоса. Судя по поведению наших командиров, это только моя сомнительная привилегия. Им легче, зато мне не скучно. После этих мыслей я отвесила воображаемый пинок внутреннему голосу, чтобы сильно не задавался. Родительский день протекал организованно, без суматохи, без диких криков на весь лагерь. «Ирка, к тебе мама приехала!» Даже гости не внесли изменений в идеальный порядок. Дети вели себя воспитанно и тихо, но и родители невольно заражались подобным поведением, чинно гуляли за руку с отпрысками по территории. Хотя мои солдатики, — одежурил на воротах четвертый отряд, — двигались и вели себя шустрее остальных. Так Гуля постучала, зашла только после разрешения и сказала, «Галина, пройди к воротам, там тебя ожидают родители». А Колька распахнул дверь сразу после стука и бодро выдал «Лена, к тебе бабушка!» и выбежал на улицу. Все же он меня немного побаивался. На уровне инстинктов, как матрос. К слову, пес появлялся у пищеблока редко. Я его только пару раз за это время и видела. Отличие, а дежурные зашли друг за другом, бросилось в глаза всем. «Смотрите!» «У нашей Леночки даже солдата ей подстать», — сказала Наташа и добавила. «Словно шустрые воробьи среди стаи голубей». «Точно», — согласилась Галя, уже стоявшая у двери, затем обратилась ко мне. «Лена, а ты идешь? Я, кивнув, поспешила за ней. Уже выходя, услышала, как Нелли говорит девочкам. «Давайте еще разок порепетируем», — и начинает наигрывать на гитаре. Кажется, это была песня из «Неуловимых мстителей», «Не печалься о сыне», «Злую долю кляня». Как-то само собой получилось, что конкурс инсценировок трансформировался в конкурс песни патриотической. Часть песен должна была исполняться под гитару, часть — под запись музыки, как выразилась Неля, под минусовку. Ольга Евгеньевна не возражала, сказала, что так даже лучше — Ведь это мероприятие было намечено на понедельник, а в понедельник ожидался приезд инструктора из горкома комсомола. Приедет он по нашей душе, но его, конечно же, проведут по лагерю и, возможно, усадят в жюри. Бабушка встретила меня восклицанием. «Ленушка, как ты похудела?» «Ну, бабуля всегда так говорит, даже когда я возвращаюсь из поездок к другой бабушке и к тете в деревню». Хотя там меня откармливают так, что я начинаю чувствовать себя колобком на ножках. Мы погуляли по лагерю. Бабушка сокрушалась, что не удалось купить моих любимых пирожков. Зато она привезла яблоки и клубнику в детском ведерке, чтобы не раздавить ягоды. Бабушка побыла недолго, торопилась на дачу, где ее ждал сбор колорадского жука с картофельных рядов. Когда я возвращалась в корпус, около пионерской услышала звуки музыки и пения. Все отряды репетировали строго по очереди и внутри здания. По мнению старшей вожатой, соревнование будет честнее, если участники не будут слышать песни друг друга до выступления, а жюри и зрители тоже увидят только окончательный вариант». Перед ночной операцией я попросила у Кати немного уменьшить объем жертвы у солдат нашего отряда, напомнив им завтра выступать. Катя серьезно кивнула и ответила, «Надеюсь, наши будут первыми». На этот раз чувство голода осталось не только у меня. Ночью, когда остальные девчонки спали, мы с Катей в крысу съели ведерко клубники и все яблоки. И нет, мне было не стыдно. Инструктор горкома, прибывший в понедельник, казался жутко важным и словно раздувался от собственной значимости. «Это тебе не Елена Семеновна, заявил внутренний голос. «И как тут поспоришь? Нам он быстро прочел какую-то нудную лекцию, на чем занятие и закончил». Как и ожидалось, Ольга Евгеньевна провела инструктору экскурсию по лагерю и усадила в жюри конкурса патриотической песни. Вместе с учителем Ириной Ивановной и Ларисой Германовной. Жюри расположилось на первом ряду. Мы в середине следующего, оставив места по краям для наших гитаристов, которым сегодня предстояло аккомпанировать, чтобы облегчить им выход на сцену. Дальше расположились отряды, за ними пришедший на концерт персонал. Даже пищеблок пришел в полном составе во главе со старшим поваром. Взрослым пришлось устанавливать дополнительные скамейки и стулья. Вначале слово взяла Ольга Евгеньевна, напомнив о том, какие даты мы в этом году отмечали и будем отмечать. Она рассказала об огромном значении патриотической песни в жизни страны, после чего объявила конкурс открытым. Выступали отряды, согласно жеребьевке, проведенной накануне. «Пели дети замечательно». Я с удовольствием слушала «Дан приказ ему на запад», «Товарищ, песню», «Взвейтесь кострами», но с нетерпением ждала выхода своих подшефных. Четвертый отряд и выступал четвертым, в чем я увидела добрый знак. Дети выстроились полукругом, вперед выступил солист Колька. Надо же, я и не знала, что он умеет петь. Заиграла тихая музыка, и высокий звонкий голос Кольки — словно взлетел в небо. Раненая птица в руки не давалась, раненая птица птицей оставалась. Этот сон давнишний до сих пор мне снится, на траве кровавой вздрагивает птица. Колька в белой рубашке с алым галстуком, тонкий, вытянувшийся струной, сам казался раненной птицей, о которой пел. Здесь, в звездочке, В отчине великого кормчего эта песня в защиту природы приобретала совсем другой смысл. Отряд пел припев о том, что небо без птиц — не небо, а я не могла отвести взгляд от Кольки. «После того, как закончится смена, эти раненые вами пташки расправят крылья и улетят», — произнес мой внутренний голос и спросил. «А ты, Лена и твои друзья, сможете оправиться от ран?» «Или останетесь на кровавой траве?» Я не ответила, потому что точно знала ответ на этот вопрос. Мы оба, я и внутренний голос, знали. Не зря все командиры клялись великому кормчему быть готовыми во имя светлого будущего отдать себя до последней капли крови. И совсем не в переносном смысле. Да, я по-прежнему готова на жертву сама, но не хочу, чтобы это произошло с друзьями. Даже с предателем Артёмом. Песня закончилась, на мгновение над лагерем повисла тишина, взорвавшись громкими дружными аплодисментами. «Лен, ты чего? Ты плачешь?» — спросила тихо Катя и, вытащив из кармана носовой платок, протянула мне со словами. «Надо же! Осталась такой же чувствительной!» Я удивилась, обнаружив, что все щеки мокрые от слез вытерла лицо и благодарно кивнула Кате. На сцене уже выступал шестой отряд с задорной песней. «Эх, хорошо в стране советской жить! Только к заключительному номеру я пришла в себя». Жюри, выслушав все песни, совещалась, заполняя заранее заготовленные Ольгой Евгеньевной и нашими лагерными художниками Чижовым и Алимбаевым «Бланки грамот». Первое место единогласно присудили четвертому отряду. Получал грамоту Колька. Когда учитель пожимал ему руку, мой рефлекс-волк глухо, но очень угрожающе зарычал. Я не стала его смирять. Это мои солдаты, и я никому не позволю даже смотреть в их сторону. Даже своему обожаемому великому кормчему ехидно спросил внутренний голос. «Кажется, я ясно сказала». «Никому — значит, никому».